Глава одиннадцатая. Красный рассвет. Лучшее в спорных ситуациях — это золотая середина. Другой вопрос, как ее определить. Скрывать все, что произошло во время нашего похода с Лысым, было бы глупо, учитывая мои резко возросшие уровни. Но вот слегка приукрасить — это совсем другое дело. Если честно, просто повезло — С притворной скромностью вздохнул я. Наткнулись на дозор чужаков, завязалась драка. Тут я обратил внимание на то, что мой бесхитростный рассказ все слушают с приоткрытыми ртами. Неужели настолько интересно? Хотя чему удивляться? Ушел с пятым уровнем, вернулся с десятым, И это буквально за пару часов, если не меньше. Вдохновленной реакцией всей компании новеньких, я с упоением продолжил описывать наши с Игорем приключения. Вот я рассказываю о вооруженных боевиках, разбивших лагерь. Девчонки ловят каждое слово, а на лицах парней одновременно отражаются зависть и недоверие. Особенно скептически смотрит на меня экс-участковый — Но даже он понимает, что ситуация реальна. Он ведь тоже был вместе со всеми, когда произошло нападение. В итоге я рассказал все, умолчав про пытки. Если лысый сочтет нужным, сам расскажет о них. Я же просто пояснил, что вместе с Игорем нам удалось захватить одного из разведчиков, которого мы допросили. А куда он делся? Упал с обрыва при попытке сбежать. И ведь, по сути, почти не наврал. Так, просто кое-что опустил. И, видимо, неизвестная система, считающая наши достижения, зачла это только как очень скромный вклад в развитие обмана, добавив к этой характеристике всего пару десятков очков. Окончив рассказ, я подумал, что все сделал правильно. Одно дело, когда речь идет о самостоятельной вылазке, там можно плести что угодно. И совсем другое, если говорится о совместном походе. Лысого с его пытками я не выдал, не думаю, что тут это будет такой уж проблемой, но, если захочет, пусть сам рассказывает. О себе же я рассказал достаточно скромно, списав свое развитие на удачу. Ну, разве что драку со скелетом слегка приукрасил, добавив парочку сочных подробностей, и, как доказательство победы, торжественно предъявил свою новую боевую косу. — Отличная вещь! — одобрительно произнес участковый. — С виду гораздо лучше той, что тебе рыжий склепал. — Вася, ты прямо у нас молочина! — пропела лиса. — Вот что... Что-то мне не нравится в ее голосе, что-то неумолимо знакомое и подозрительное. — Рада за тебя, Василий! А вот и Ольга решила внести свою лепту. — Далеко пойдешь! Последние слова бизнес-леди меня, честно говоря, немного смутили. Сказала она это таким тоном, будто о чем-то догадывается. — Быть может, у меня в этом мире развилась паранойя? Ладно, подал голос мажор, раз уж мы вынуждены торчать тут, пока не уйдут чужаки, лично я пойду спать. Никто не возражал. Лера с Ольгой о чем-то пошептались и, извинившись, тоже ушли, оставив меня наедине с участковым. Васек постой. Судя по тону, нетерпящему возражений, парень явно хотел серьезно поговорить. А я-то уж было подумал, что смогу по-тихому улизнуть и заняться своими делами. Например, сходить к болоту и поискать там ухоронки. Можно было бы и покачаться, но объяснить новые уровни вряд ли получится, а вот найти там что-то интересное я бы не отказался. Жестом приглашая меня за собой, Семен отошел к воде. «Присядем!» — спросил он, и, не дожидаясь моей реакции, приземлился на какую-то кочку. — Люблю на воду смотреть. — Я тоже. А на самом деле, судя по незначительно прибавившемуся опыту обмана, не очень. Я присел на мягкую траву рядом с экс-участковым. Воздух становился прохладным, тени удлинились, а верхушки деревьев окрасились в багрянец. Над базой сгущались сумерки. — Слушай, как ты думаешь, зачем это все? — прервал молчание Семен. — О чем ты? — уточнил я. — О том, что с нами происходит, — ответил мой собеседник. — Мы же не просто сюда попали. Да, прошли испытания, все дела. Заметив мое желание что-то сказать, Семен поспешил меня перебить. — Но кто и зачем все это затеял? Я молчал, внимательно глядя на участкового. Раз он неожиданно решил пооткровенничать, не стоит упускать шанс. Я пожал плечами, не знаю, мол. — Смотри, что получается, — продолжал Семен. — Нас здесь одиннадцать человек. Парни говорили, что есть другие отряды. С одним мы как раз столкнулись, все подтверждается. А еще Петрович, помню, про какую-то Олеську говорил. — Олеся. Девушка, которая, по словам Лысого, жива и по-прежнему относится к нашему отряду. — Черт, как же здесь все сложно! И еще эти жнецы, ученики которых бродят поблизости. — Я что этим хочу сказать? — продолжал тем временем Семен. — Получается, народу тут очень много, как минимум десятки человек. — Получается, да, — кивнул я. — Вопрос, Зачем? Семен повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. — Я не знаю. Мне ничего не оставалось, кроме как вновь пожать плечами. — Все это черт знает что! — пробормотал Семен. — Не на это я рассчитывал. Он умолк, а я настороженно задумался. А на что, собственно говоря, он рассчитывал? о чем он думал, что предполагал, когда выбирался из невесть как затопленного кафе, да еще и в походе всех посетителей, а заодно и собственную девушку. Ну, может, и не сам лично, но косвенно он все равно виноват в гибели тех, кто не прошел испытания. Решил, что попадет в Вальхаллу или еще куда-то вроде этого. Сумерки все сильнее сгущались. От воды отражался кроваво-красный отсвет заходящего солнца. Я посмотрел на свои руки, они тоже приобрели красноватый оттенок. — Эй, парни! — раздался позади нас чей-то голос. Кажется, это был Саша. — Точно он. Семен резко обернулся, я даже удивился, почему его так напугало появление одного из наших. — Давайте-ка спать, — приказал Саша. — Сегодня дежурят только старики. Поднявшись с земли и отряхнувшись, мы с Семеном молча двинулись в сторону пещеры. Мажор уже видел десятый сон и периодически всхрапывал. Экс-участковый все так же молча разделся и тоже завалился спать, накрывшись какой-то дерюгой, которую он использовал в качестве одеяла. «Мне же не спалось. Я раздумывал над событиями ушедшего дня». Нападение неизвестного отряда, жнецы, неожиданная откровенность участкового, да еще этот лысый с его способностями, почему он скрывает свое настоящее имя, и, самое главное, как ему это удается? Приключение затянулось, — внезапно понял я. Еще несколько часов назад мне нравилось все, что тут происходило. Игра с опытом и характеристиками, но только в жизни. Возможность воскреснуть после гибели. Скелеты-воины, боа-констриктор, кадавр. Все это восхищало и вызывало интерес. Кем я был раньше? Грузчиком, без цели в жизни. А этот странный мир подарил мне возможность стать кем-то гораздо круче. Но вот что дальше? Всю оставшуюся жизнь теперь качаться и собирать дроп? Признаюсь, это было бы неплохой альтернативой моей прежней жизни. До того момента, когда на нас напал другой отряд. Сейчас мы защищены базой, потому что ни один из нас еще не достиг двадцатого уровня. Но рано или поздно это произойдет. И тогда нужно будет однозначно менять стратегию существования отряда. Из этого мира есть выход, и никто не знает, где он, но все ищут, при этом, как выяснилось, истребляя друг друга. Я ворочался не в силах избавиться от назойливых мыслей и пытался заснуть. Когда я уже отчаялся было погрузиться в относительно здоровый сон, в организме сработал какой-то предохранитель, и я, наконец, отключился. Мне снился вражеский разведчик, которого мы поймали вместе с лысом. Он мучился, громко визжал и молил о пощаде. А я с упоением молотил его косой, причем почему-то той, которую получил после битвы со скелетом. Чуть в стороне стоял лысый и, посмеиваясь, наблюдал за происходящим. — Так пойдет? — хищно спросил я, распоров пленник у брюха. «Отлично — Отлично! — одобрительно кивнул Игорь. — Близится рассвет! — тонко вскрикнул израненный пленник. — Что он там лопочет, Васек? — лениво уточнил Лысый. «Плевать — Плевать! — сказал я и вновь замахнулся косой. — Близится рассвет! — повторил пленник, только уже гораздо громче. «Что — Что? — спросил Лысый, повернувшись к пленнику ухом с приставленной к нему ладонью. — Близится рассвет! — истошно завопил Бондаренко. Точно вспомнил его фамилию. Я посмотрел в глаза пленнику и вздрогнул. Увиденное оказалось настолько страшным, что я проснулся. — Васек, ты больной совсем? — раздраженно бормотал мажор. — Похоже, я заорал, когда проснулся, потому что наш клубный завсегдатый произнес целую гневную тираду о людях, которые своими воплями мешают другим спать. Отругав меня, мажор вновь заснул и, как назло, захрапел. Участковый спал, как убитый, ему не мешал ни храп, ни мой неожиданный вопль во сне. Я накрылся одеялом с головой. В отличие от Семена, мне сложно было спать в одном помещении с храпунами. Помню, в прежней жизни мне постоянно везло на таких попутчиков в поездах дальнего следования. Кажется, ни разу мне не удавалось нормально поспать в путешествии, все время кто-то с разной степенью громкости всхрапывал. Под одеялом было невероятно жарко, но при этом тихо, поэтому вскоре я снова уснул. На этот раз мне почему-то приснилась Ольга, которая самым банальным образом пыталась меня соблазнить, но на самом пикантном месте кто-то крикнул «Подъем!». Вскочив, я бешено вытаращился в темный проем входа в наш отнорок. Там стоял Сурен и смеялся, глядя на то, как мы просыпаемся. — Пять минут на сборы, — сказал Сурен, — общий завтрак у входа в пещеру. Участковый вскочил, свежий как огурчик. Мажор вставал долго и тяжело, будто накануне перебрал. У меня же в голове будто что-то шумело, видимо, сказалась ночная бессонница. Вскоре мы все, щурясь, вышли из пещеры. Старички уже всех ждали, пахло едой. Неожиданно я вспомнил, что вчера вечером я так и не поел. Сначала из-за допроса, устроенного лисой, а затем из-за внезапно расчувствовавшегося участкового. Вот, кстати, и сама лиса вышла из пещеры, сонная, жалкая. Следом за ней появилась относительно бодрая бизнес-леди. Рыжий Дима принес огромный дымящийся котел, из которого каждому плеснул сероватой каши в подготовленные заранее миски. Несколько минут все молча завтракали, изредка вглядываясь в красноватые лица друг друга. Лучи рассветного солнца, пробивающиеся сквозь деревья, окрашивали все вокруг в медный оттенок. Я посмотрел вверх. На розоватом небе застыли красные облака. Красный рассвет, нарушил молчание Сурен. Что-то рано. И тут меня осенило. Лысый рассказывал, что вечером, начавшегося красным рассветом дня, прибывают новенькие. — Неужели сегодня нас ждет пополнение? Сурен сказал рано, может, просто совпадение? — Рядом вооруженный отряд, — произнес Петрович. — И что ты предлагаешь? — редко повернулся в его сторону Саша. — У нас и так целая толпа новеньких, — огрызнулся копейщик. — Чем мы их кормить будем? У нас тут что, богадельня? — Валентин Петрович, это что еще за новости? — раздался вкратчивый голос. Я даже не сразу поверил, что это Лысый, настолько неожиданно было услышать от него относительно вежливый вопрос. Я-то уже успел привыкнуть, как и все думаю, что Лысый над выражениями не особо запаривается. — Валентин Петрович! — вступил в разговор Андрей, почему-то до этого молчавший. — Если есть возможность увеличить отряд, мы не должны ею пренебрегать. Предлагаете оставить людей в теневом мире? Новенькие отставили в сторону миски с кашей и непонимающе следили за разговором, пытаясь понять хоть что-нибудь. — Точно, мне же о красном рассвете Лысый рассказал, когда мы к чужакам пробирались, а остальные-то не в курсе. — Вы о чем? — Ольга первой осмелилась задать вопрос. — Появились еще новенькие, как мы? — Не появились, Оля, — ответил лысый. — Должны появиться вечером. — И что? — вступила в разговор лиса. — Вы хотите их бросить? — Конечно же нет, — тут же заверил Андрей. Но как-то неубедительно. Только рядом с базой, скорее всего, по-прежнему стоят чужаки, а костер можно развести только в определенном месте, и оно, к сожалению, слишком близко к вражескому отряду. «Странные вещи», — говорил Андрей. «Если место одно, и имеется в виду то, откуда мы появились, находится оно совсем не там. Даже с моими жалкими навыками ориентирования я это понимаю» а значит, понимают и другие. Почему же лидер сознательно путает нас, новичков? «Идти за людьми надо», — сказал Сурен. «Но еще надо взвесить все риски». Ольга и Лиса смотрели на помощника лидера, первая с усмешкой, вторая с ненавистью. «Что-то явно назревает».